Лучшая практика номер 47. Разработайте торговую концепцию. Многие трейдеры оправдывают свои неудачи и частые сделки интуицией. Чутье и неявное обучение действительно помогают распознавать рыночные паттерны. Однако не стоит считать каждую сделку, которая вас подталкивает интуиция, априори удачной. Предчувствие – это результат многолетнего опыта в определенной области. Без глубокого погружения в вопросы его изучения невозможно понять, как формируются закономерности. Опытный трейдер учится отличать интуитивные знания от эмоциональных импульсов. Первые основаны на понимании, вторые на потребности. Чтобы убедиться в грамотном ведении торговли, создайте фреймворк на основе удачных сделок и выделите ключевые элементы. Такую методику предлагает Авайс Бахари, соучредитель и генеральный директор программы open OpenTrader и сайта eminiplayer.net. Авайс обучил больше тысячи трейдеров, что позволило ему накопить ценный опыт в формировании торговых навыков. Он рассказывает о системе, которая помогает заключать сделки и выбирать правильные торговые идеи. «Я работал со многими трейдерами и заметил у них общую проблему. Даже научившись глубоко понимать рынок и его механики, они часто испытывали трудности при исполнении сделок. Им сложно было объективно оценивать качество торгового сетапа в реальном времени, несмотря на наличие хорошего торгового плана. И трейдеры не реализовывали свои идеи здесь и сейчас. Чтобы повысить эффективность сделок, я предоставляю ученикам концепцию исполнения и рассказываю, об анатомии правильной торговой идеи. Концепция призывает раскладывать торговую методологию или стратегию на части и определять общие элементы, которые лежат в основе успешных сделок. Затем мы фиксируем эти компоненты в торговом журнале или таблице с простыми значениями «да-нет». Важно объективно измерить и проанализировать каждый, поэтому не следует опираться только на интуицию. В нашей методологии дискреционной торговли мы придерживаемся четырех ключевых компонентов, которые составляют правильную торговую идею. Первый. Удачная точка входа. Для большинства торговых стратегий этот фактор играет важную роль. Часто достаточно найти подходящий ценовой уровень, чтобы открыть сделку. Чтобы сделать это решение объективным, нужно задать себе вопрос, заключили ли вы сделку в заранее определенной зоне поддержки или сопротивления. Второй. Контроль текущей рыночной динамики в течение дня. Мы определяем, какая сторона, продавцы или покупатели, контролирует ситуацию на дневном таймфрейме. Для этого анализируем, где находится рынок по отношению к максимуму или минимуму первого часа и середины дня значением индикаторов VWAP и VPOC экстремума ночной сессии и тех же уровней предыдущего дня. Сделки, подтвержденные методами внутридневного анализа, чаще оказываются успешными. Если входить в позицию вопреки сигналам внутридневного контроля, важно выбирать точку входа осторожно. Третий. Моментум. Мы оцениваем импульс, контролируя индекс NiceTick и анализируя динамику цен. Сделки, соответствующие импульсу, имеют больше шансов завершиться ожидаемой прибылью. При входе в позицию против моментума следует аккуратно выбирать точку входа с умом. 4. Контроль тренда на крупном таймфрейме. Мы проверяем тренд на более длительном временном интервале, используя 30 минутной и дневной графики для достижения цели внутридневной торговли. Сделки, совпадающие с трендом на большом таймфрейме, чаще приносят ожидаемую прибыль. Если позиция идет против тренда, нужно также тщательнее выбирать точку входа. Пятый. Слияние. Эти четыре компонента составляют сильную торговую идею. Чем больше из них поддерживают вашу сделку, тем выше вероятность того, что идея сработает. Обычно каждая прибыльная сделка опирается как минимум на два элемента. Шестой отношение вознаграждения к риску. Этот показатель служит фильтром и обязательным условием для входа в любую сделку. Учитывая, что соотношение вознаграждения к риску может быть субъективным, и каждая сделка должна соответствовать минимуму 2 к 1, этот критерий не единственная причина для открытия позиций. Важно понимать и учитывать показатель, но его одного недостаточно. Такая схема работы позволяет трейдерам быть объективными и быстро оценивать качество торгового сетапа в реальном времени. Мы убедились в этом на практике. Кроме того, пункты помогают трейдерам анализировать сделки в конце дня. И это одно из главных преимуществ подхода. Ключевой вывод. Лучший способ избежать переторговки – четко определять параметры хороших сделок. АВАИС создал руководство по выбору сделок, которое помогает трейдерам принимать решения в режиме реального времени и легче анализировать сделки. Следуя этим критериям, трейдер учится принимать правильные решения и делает точность исполнения привычкой. Есть еще одно полезное, на мой взгляд, упражнение. Вспомните прошлые сделки и определите, какие из них были идеальными для входа. Затем проанализируйте, как они развивались с учетом ваших обычных показателей. Сравните эти паттерны с теми, что были в сделках, о которых вы сожалеете. Такие многократные наблюдения помогли мне создать собственные теории, лучше понять причины возникновения трендов и разворотов на рынках и повысить избирательность в торговле. Несомненно, важно научиться определять, когда торговать и почему. Четкая система – поможет вам сохранять спокойствие в моменты искушений и сфокусироваться на возможностях, а не на движении рынка.